Как видим, быт обитательниц расписных лодок воспроизводил общую для этики лица коллизию церемониальной сдержанности и обостренной чувственности. То был как бы вывернутый наизнанку семейный уклад, а именно зеркало семьи, обнажающее интимную сторону ритуала. Удивительно ли, что минским современникам доставляло особенное удовольствие изображать певичек образцами добродетелей и чуть ли не хранительницами общественной морали? Эти женщины, с умилением сообщают Юйхуай, даже стыдились выходить на сцену для представления, а состарившись, часто постригались в монахини. Тот же Юй Хуай, кстати сказать, не поленившийся написать трактат о женских туфельках и чулках, Описывает жизнь певички по имени Ли Шинян, которая, несмотря на свой успех среди знаменитостей Нанкина, принимала у себя лишь немногих близких друзей и взяла себе прозвище «целомудренная красота». «Однажды я», — рассказывает Юй Хуай, — «шутку сказал ей, красота здесь есть, а вот целомудрия нет». «Ах, вы не знаете, почему я взяла себе такой псевдоним». Пусть я, подобно пыли на ветру, и веду жизнь недостойную, но распутство мне не по сердцу. С тем, кто мне мил, я буду жить одной жизнью, даже если он только холодно вежлив со мной. А тот, кто не мил мне, даже силой не заставит меня соединиться с ним. Как же мне жить без целомудрия? Так ответила она, и из глаз ее брызнули слезы, замочив рукава халата. Для ученых-авторов женская красота была призвана подтверждать идеалы и ценности людей культуры. Любовная страсть в это здание, конечно, не вписывалась. В древней литературе женская красота традиционно связывалась с образом небожительницы, яшмовой девы. Ее появление подобно чудесному явлению во сне. Ее образ смутен и почти бесплотен. Однако даже такой холодно-бесстрастный образ красоты отвергается поэтам как минутный соблазн. Любовный неге он предпочитает притворение своего морального долга в мире. Со временем образ неземных красавиц становится более приземленным и насыщенным чувством, но никогда не теряет своих возвышенных качеств, которые делали его частью элитарной культуры. Отсюда и столь свойственные классической словесности стремление к сублимации любовного чувства, соотнесению женских прелестей с космическими силами и моральными ценностями. Само тело женщины, и в особенности, собственно, женские его черты, полагалось спрятать от постороннего взора, вплоть до того, что девушкам нередко туго бинтовали грудь. Если европейский поэт мог увидеть в морской пене призрак прекрасной богини, То китайский поэт, напротив скорее, увидел бы в складках одеяний богини Гуанинь гребешки морских волн. Он охотно сравнивал кожу красавицы с благородной яшмой, ее брови с очертаниями далеких гор, блеск ее глаз с сиянием Солнца и Луны, ее сложную прическу с резвящимся драконом, но ему и в голову не приходило восторгаться ее обнаженным телом и тем более описывать сексуальные влечения. Правда, литераторам позднеминского времени красивый пейзаж подчас внушает эротическое чувство. Но сравнение жизни природы с образом прекрасной женщины относится в чисто китайском вкусе именно к действиям, событиям и карнаментальным свойствам вещей. Например, шум ветра в соснах может напомнить китайскому поэту о звоне яшмовых подвесок на головном уборе древней красавицы. Изменчивый вид красивой горы внушает ему мысль о переменчивости женского облика и тому подобное. Ни один классический автор в Китае не мог вообразить себе красавицы без полного набора ее декоративных атрибутов, без ее убранства, которое вводило ее в сеть церемонно-вежливых отношений — помады на губах, пудры и румяных на лице, украшений, аромата благовоний. Но нам уже не покажется удивительным тот факт, что у китайцев как будто интересует не тело само по себе, а декорум тела, некий внетелесный образ, являющий сам момент метаморфозы физического тела. Литератор Вэй Юн, написавший в самом конце Минской эпохи сочинение о женских прелестях, воздает хвалу красоте женщины в следующих словах. «Красавица рождается из тончайших испарений неба и земли. Из яшмовой росы, скапливающейся на бронзовом диске. Такая женщина, подобна видению благословенной древности, которая открывается разве что во сне. Она, как сладкое пение лютни, способная растрогать даже бездушное железо, как полет дракона, пронзающего облака. Сердце радостно откликается ей, а вместе с сердцем поют в согласии горы и реки, луна и звезды. После этого, в своем роде традиционного вступления о метафизических истоках женского очарования, Вэй Юн, также в традиционном ключе, заводит речь о разных декоративно-стильных атрибутах красоты, доме красивой женщины, ее украшениях, манерах и так далее. Жилище красавицы должно быть окружено со всех сторон цветами, дабы оно напоминало вазу с пышным букетом. Пусть оно будет подобным беседке густого аромата, где хранится драгоценная яшма, цветок небесного свода. Бедному учёному не к лицу сооружать своей красавице роскошный дворец. Пусть живёт она в скромном уединённом домике, вдали от пошлости света. Внутри же должны быть предметы изящные и приличествующие благородному человеку. И утварь в старинном вкусе, и прекрасные картины, приличествующие женским покоям. А вокруг дома пусть будут виться глицини и благоухать благородные цветы. И нигде не будет унылого пустыря. Никак нельзя обойтись без садиков на подносе и маленьких деревцев. Что же потребно в доме для приятного времяпрепровождения? Как сделать так, чтобы одежда и пища тех, кто живет в доме, отобразили их изысканный вкус? Для этого потребна изысканная обстановка. Нерукотворный столик, плетёная лежанка, маленький стул, хмельное ложе, сиденье для медитации, курильница, кисть и тушечница, книжки стихов, посуда для вина и чая, вазы для цветов, зеркало и косметические приборы, принадлежности для шитья, и флейта, шашечная доска, живописные свитки и вышивки по шелку. Все эти предметы должны быть искусно сработаны, разложены в должном порядке и хорошо освещены. Надлежит со вкусом подобрать ткани для занавесок и бумагу для свитков. Настоящая красавица, продолжает Вэй Юн, не может не иметь спутниц, подобно тому, как красота цветка не может проявиться без листьев. Красивые девушки-свиты, знающие, когда подать чай и полить цветы, воскурить благовоние и развернуть живописный свиток, подать тушечницу и тушь, подобные принадлежностям кабинета ученого, и тоже заслуживают доброй славы. Встречаться с красивой женщиной по совету июна лучше всего следующим образом. Воскурив благовоние, пить чай, неспешно беседовать и наслаждаться в сердце. «Встречаясь с красавицей, мы, конечно, встречаемся с красотой всего мира, гладью воды и пестрым ковром цветов, плывущими облаками и зарослями бамбука. А сидеть с красавицей рядом, касаясь полами платья — нестерпимая пошлость», — заключает автор. «Сомнений нет. Женщина призвана быть зеркалом мужского мира человека культуры». В глазах китайского знатока изящного встреча с красавицей должна способствовать достижению полноты духовного опыта, открытию красоты, разлитой в мире, а отнюдь не поощрять субъективную чувственность и тем более сексуальное вожделение. В этой китайской версии куртуазной любви Возбуждаемое женщиной эротическое чувство приводит в движение ту самую машину желания, которая побуждает дух созидать паутину ассоциаций, творить мир вечного самопревращения бытия, где желание не способно достичь пресыщения, но живет лишь предвкушением удовольствия, ищет сублимации в игре аскезе, практике одновременно моральной и эстетической. Любовные чувства таким образом служат здесь воспитанию души, В этом смысле женщина должна быть, или, точнее, должна вечно становиться альтер-эго идеального мужчины, человека-культуры. В конце своего эссе Вэй Юн заявляет, «Мужчины и женщины, любящие друг друга, должны стремиться к верховному постижению». Смысл же этого верховного постижения он поясняет с помощью известной буддийской формулы. «Пустота — вот форма. Форма — вот пустота» подчеркивая, что в нем открывается переживание своей единственности, полной самодостаточности.